«О размещении вашей свиты позаботится мессир Мортимер вместе с моими камергерами. Я хочу, чтобы каждого устроили как можно лучше». Он произнес имя Мортимера без всякого умысла, просто потому что, когда речь заходила об английских делах, это имя само всплывало в его памяти. Поэтому ему казалось вполне естественным, что лорд Мортимер возьмет на себя заботу о свите английской королевы, Он совсем забыл о том, что король Эдуард требовал от него голову Мортимера. Карл расхаживал по апартаментам, то поправлял складки на полуге, то осматривал запоры на ставнях. Внезапно он остановился, заложив руки за спину и слегка склонив голову, и сказал, — Нам с вами не слишком повезло в браке, сестра моя. Я надеялся, что Господь Бог не спошлёп мне больше счастья с моей дорогой Марией Люксембургской, чем в ы п а л о на мою долю с Бланкой. Он бросил быстрый взгляд на Изабеллу, и она поняла, брат всё ещё не забыл, что по её вине беспутное поведение его первой супруги получило такую громкую огласку. Но смерть похитила у меня Марию вместе с наследником, которого она носила. А теперь меня женили на нашей кузине Д'Эвре. Вы ее скоро увидите. Славная женщина и, по-моему, сильно любит меня. Но мы повенчались в июле прошлого года. Сейчас уже март, а не похоже, чтобы она была беременна. Мне нужно побеседовать с вами о весьма деликатных вещах, о которых можно говорить только с родной сестрой. — У вас плохой супруг, который недолюбливает женский пол, и все-таки вы родили от него четверых детей, а я имею трех жен, но, поверьте, я исполняю свой супружеский долг достаточно аккуратно и получаю удовольствие. — Так в чем же дело, сестра моя? — Скажите, верите вы или нет в то проклятие, которое, как говорят народе, тяготеет над нашим родом и нашим домом? Изабелла грустно посмотрела на брата. Сейчас, когда он заговорил о своих сомнениях, которые, должно быть, неотступно терзали его, она невольно растрогалась и пожалела его. Но о своих горестях и бесплодии жены он говорил так же, как говорил бы об этом самый последний его вассал. Чего хочет этот несчастный король? Наследника трона? Или просто ребенка, чтобы скрасить семейный очаг. И что было королевского в этой Жанне де Эвре, которая вскоре пришла приветствовать Изабеллу? Мелкие незначительные черты лица, покорное выражение. Чувствовалось, что она смиренно исполняет свою роль третьей супруги, которую выбрали из числа самых близких родственников. Ибо Франции нужна была королева, А европейским дворам, казалось, уже надоело поставлять жен французским монархам. Во всем ее облике сквозила печаль. Она всматривалась в мужа, как бы стараясь и страшась увидеть на его лице следы знакомой ей одержимости, которая, видимо, составляла единственную тему их ночных бесед. Настоящего короля Изабелла нашла в лице Карла Валуа. Узнав о прибытии своей племянницы, он тотчас же примчался во дворец, крепко сжал ее в своих объятиях и расцеловал в обе щеки. Изабелла сразу почувствовала, что власть находится в этих руках и только в этих. Ужин, на котором кроме королевской четы присутствовали графы Валуа и Артуа с супругами, граф Кенский... Епископ Норич и лорд Мортимер длился недолго. Король Карл красивый любил ложиться рано. Англичане удалились беседовать в апартаменты королевы Изабеллы. Когда они покидали ее покои, Мортимер слегка отстал от прочих, и Изабелла задержала его только на минуту, по ее словам. Ей нужно было передать ему послание.